Здравствуй, Нелли Здравствуй, малыш Я хочу тебе что-то сказать Заходи Можно я попрошу тебя? Только обещай, что исполнишь Ну хорошо, я исполню Не уходи от нас Я никуда не ухожу Мама сказала, что тебя скоро заберут ангелы Ангелы? Я знаю, там, на небе, тебе будет хорошо, но нам без тебя будет плохо. Обещай, что ты не уйдёшь. Если ты любишь меня, то должен отпустить туда, где мне будет хорошо. Ведь я и там буду помнить о тебе. Карета медленно въехала в спящее селение. В домах давно потух свет, только в одном мерцал слабый огонек. «Хозяин! Добрый мой хозяин! Вы узнаете меня? Я кит! Я работал во славке древности!» «Вот еще один!» Сколько призраков побывало здесь сегодня? Я не призрак, я ваш верный слуга, ведь вы узнали меня. Я так долго искал вас, я уже совсем было потерял надежду. Что ты здесь делаешь? Я приехал к вам, чтобы помочь, а Мисс Нелли, где она? Тише, тише, спи. Мне почудилось, будто зовет. Она спит крепко. Ангелы услали всю землю снегом, чтобы не было слышны шаги. Птицы и те улетели, чтобы не потревожить ее сна. А знаете, сударь, ведь она кормила их, других они боялись, а ее никогда. Что я знал о ней? Только смерть открывает нашим глазам ангельское величие усопших».